Глава 1.1 Скалы впрямь не к месту в этой долине. Ледник может прикатить валуны, но не такие исполинские глыбы. Похоже, это и впрямь выход в другое пространство, соглашается Вика, оглядываясь на меня. Ты не устал? Качаю головой. На самом деле руки устали держать неудачника, но сейчас не до мелочей. Если в этом месте программа прорвалась на чей-то сервер, — рассуждает Вика, — то канал будет односторонним. Выйдет мы, выйдем, а вот убежать, если потребуется. На ну, крайний случай у нас есть варлок, — говорю я, — но убежденности в своем голосе не слышу. Не хочется мне больше падать в синие туннели. Уж очень странные картинки виделись на пути. Ладно, идем. Может, тут ничего и нет? Вика со вздохом шагает вперед. Я приду следом. Неудачник молчит, то ли чувствует себя виноватым, что было бы правильным, то ли не хочет мешать. Это тоже верное поведение. Идем по сужающемуся каньону. В какой-то миг я вскидываю голову, оценивая высоту скал. Они явно выше, чем виделись нам из долины, обнадеживающее зрелище. Проход все уже, вдвоем не протиснуться. Я начинаю двигаться боком, так меньше риска зацепить сломанной ногой неудачника за скалу. Может быть, стоило надеть крылатые шлепанцы? Но эта мысль запоздала, теперь мне не удастся извернуться. Вика впереди в ругается, ей тоже трудно. Злорадно думаю, что мадам с ее внушительными габаритами уже застряла бы. Становится все холоднее. Откуда-то в скальную щель рвется ледяной ветер. Это хорошо, это очень хорошо. Ленчик, сдавлено, говорит Вик, есть... Впереди свет, перекрыт ее силуэтом. Вика сдвигается куда-то вбок, и я выхожу на ее место. На последних шагах все-таки задеваю телом неудачника, камни, и тот тихо стонет. Ущелье выводит нас в странную местность. Тоже горы, но иные. Они не просто безлюдные, они дикие. Словно, когда-то здесь была жизнь, а потом что-то убило ее. Сумрак. Сумрак. Наверное, все-таки день, но небо обложено плотными свинцовыми тучами. Валит ленивый мокрый снег. Все охвачено запустением и глухой тоской. Внизу по склону между черными клыками скал вьется тропинка. — Что это? — тихо спрашивает Вика. — А, Леня? — озираюсь. — Нет, мы точно вышли в иное пространство. И, кажется, оно мне знакомо. — Эльфы, — говорю я. — Это какой-то сервер... Ролевиков они-то как в лабиринте, подает голос неудачник. Нет, по-другому. Мы тут далеко не пройдем, — хмуро говорит Вика. Или замерзнем, или эльфы пристрелят мимоходом. Вначале замерзнем, — говорю я. Моя рубашка пошла на жгуты, а пиджак я легкомысно бросил. Ничего, зато твой голый торс производит незабываемое впечатление, — иронизирует Вика. И хорошо она в свитере. Да неудачник маскировочный комбинезон он довольно теплый было бы кого впечатлять я вытягиваю руку вика впереди тропа надо выбираться туда искать людей понимаешь эльфов людей эльфов гномов кого угодно снега почти по колено мы придем медленно неудачник виновато шепчет я все таки не понимаю знаешь кто такой толкien это автор Только не надо цитировать «Властелина колец» наизусть. Так вот, это виртуальное пространство, созданное его поклонниками, ролевиками. Они тут собираются, одеваются в тела персонажей книги и разыгрывают разные сценки по Толкину или по другим писателям. Театр решает неудачник. Ну, в какой-то мере. Неудачник замолкает, полностью удовлетворенный объяснением. Мне до полной ясности далеко. Какой это сервер? Каковы законы данного мира? Где располагаются законные выходы, через которые можно протащить неудачника? О том, что делает дальше, я даже думать боюсь. Тропа хорошо утоптана. Словно недавно здесь промаршировала целая армия. Снег тает, едва касаясь тропы. Наверное, виной тому колдовство. Мир ролевиков живет по своим законам. Здесь существуют маги. Куда теперь идти? Своей фразой Вика возлагает на меня командование. Очень приятно такое доверие, оправдать бы его. Я пытаюсь вспомнить карты ролевых пространств, но сразу отказываюсь от своей затеи. Их рисуют все, кому не лень. И тут я слышу слабый перестук из ближайшей скалы. То ли сумасшедшая лошадь с кастаньетами на ногах... Толь великан с от мороза челюстями. Времени на размышлению нет. Сюда шепчу я, ныряю в чахлый ельник, опускаю неудачника на снег, прикладываю палец к губам. Тс с -с. тропы Вику и неудачника не видно. Становлю, широко расставив ноги и сдергиваю ремень. Варлок шелестом разворачивается в огненную плеть. Вид у меня должен быть достаточно грозный. Голый по пояс мужик, с припрошёнными снегом плечами. Тело стрелка я моделировал жилистым и крепким. Сразу видно будет, что боец могучий. Да ещё сияющая плеть в руке любой тролль испугается. Перестук всё ближе, корчу лицо в кровожадную хмылки и жду.